Глава восьмая. Казенный интерес. Управляющий горным отделением, член Совета Главного Управления Восточной Сибири, статский советник Савицкий, с трудом скрывал свое раздражение. Вынужден заключить, милостивый государь, что не оправдали вы доверие его высокопревосходительства, Хуже того, вы злоупотребили оказанным вам доверием. На благообразном узком лице Савицкого, бледность которого подчеркивалась темными густыми бакенбардами, неприкрытая сухость, не смягченная даже обязательной вежливостью. Подпоручик Дубравин, понимая, что успехи его в разоблачении козни Тирста весьма невелики, и не ожидал особого радушного приема. Но чтобы его обвиняли в злоупотреблении доверием генерал-губернатора, это уж слишком. Господин Савицкий, я офицер. Слова ваши оскорбительны моему достоинству. Прискорбно, что вспомнили вы о достоинстве офицера только сейчас. Я не понимаю вас, господин Савицкий. Прошу объяснить, в чем усматривается вина моя. Советский вынул из желтого тесненной кожи портфеля какую-то бумагу и, казалось, намерен был передать ее подпоручику, но передумал и, положив узкую холеную руку на исписанный лист, сказал «Всем рапорте достаточно красноречиво изложены все ваши художества. При всем желании извинить их молодостью вашей, Не могу сыскать вам снисхождения. Правда, он чуть приметно усмехнулся одними губами. Еще Пушкин сказал, смешон и юноша степенный, смешон и ветреный старик. Но ваша, милостивый государь, ветренность превзошла намного границы допустимого. Вы не имеете права читать ни нотации, вспыхнул подпоручик. Где было ваше офицерское достоинство, когда вы... унизились до кулачного поединка с нижними чинами из-за какой-то девицы легкого поведения. Вы не смеете Потрудитесь выслушать подпоручик Дубравин? В голосе Савицкого зазвучали генеральские нотки. Неприлично перебивать старшего чином и возрастом. Вы будете иметь возможность изложить свои возражения. Повторяю. Унизились до кулачного поединка с нижними чинами, отбивая у них какую-то слободскую девку. Пренебрегли ради амурных своих похождений долгом службы. Хуже того, выставили себя на общее посмешище, заставляя денщика едва ли не загонять вам дульцинею вашу. В этом проявилась забота ваша о достоинстве офицера. Кто посмел столь бесстыдно извратить все? Снова не выдержал подпоручик. Читайте. И Савицкий подал подпоручику рапорт Тирста. По мере того, как подпоручик знакомился с сочинением Ивана Христиановича, лицо его все гуще заливалось краской. До самых кончиков ушей. Затем он вспомнил сладенькую улыбочку Тирста, Радушное приглашение «Остались бы еще на денек, батюшка Алексей Николаевич!» И Им овладела такая ярость, что, окажись Тирс поблизости, он мог бы лишиться и второго глаза. «Клевета! Подлая клевета! Поймите же, наконец, им нужно было добиться удаления моего с завода!» По губам Савицкого скользнула пренебрежительная усмешка, и окончательно лишила подпоручика самообладания. — Сперва они пытались подкупить меня, не успев же в этом. — Кто они? — совершенно ледяным тоном спросил Савицкий. — Тирст. — Я сразу понял, что не без его ведома. И доверенный купца Лазебникова он мне пятьсот рублей серебром предлагал. — Чем доказать можете? — Словом офицера. И настоящее утверждение столь же справедливо, как и рапорт ваш о непричастности мастерового Часовитина к порче печи. Я поручился вам словом офицера. — Дивлюсь бесстыдству вашему, подпоручик, — сказал Савицкий с нескрываемым презрением. И подпоручик почувствовал, что в негодовании своем Савицкий совершенно искренен. И понял, что кроме рапорта о любовных похождениях, Тирс подготовил ему еще какую-то пилюлю. — Мне стыдно за вашу молодость. Чего ждать от вас отечеству? Мне крайне неприятен этот разговор, но полагаю его своим долгом. Хочу верить, что горький сей урок пойдет вам на пользу. Савицкий достал из ящика стола рапорт подпоручика о преждевременной смерти Часовитина, острожную ведомость, которую Дубравин сразу узнал по темному чернильному пятну на обложке, и еще какую-то толстую книгу. — Вы донесли рапортом, — начал Савицкий подчеркнуто бесстрастным тоном, хотя брезгливая складка в углах губ выдавала истинное его настроение. что мастеровой Роман Часовитин повесился в заводском остроге мая пятого дня после наказания плетьми за злоумышленную порчу печи. Так. Совершенно верно, подтвердил подпоручик, начиная догадываться, в чем дело. Далее вы сообщаете, что согласно записи в главной заводской книге авария печи произошла мая десятого дня. то есть через пять дней после смерти Часовитина, коему сия порча печи вменена в вину. Так. Дату смерти Часовитина вы указываете, ссылаясь на запись в ведомости. Так? Подпоручик кивнул, молча сцепив зубы. Советский заметил его волнение. — Благоволите заглянуть в осторожную ведомость. Вот она. Савицкий раскрыл книгу на странице, отмеченной закладкой. Против записи о смерти ссыльно-каторжного романа Часовитина стояла дата мая пятнадцатого дня. Подлог! Подпоручик вскочил и в ярости хватил кулаком по злополучной ведомости. Гнусный подлог! Часовитин умер пятого числа. Я же не слеп был! Савицкий, казалось, оставил без внимания азарт подпоручика. Любопытно знать, как объясните вы это. По моей просьбе консистория представила копию всех записей в церковной книге Николаевского прихода за первую половину ныне текущего года. Прошу взглянуть. И, найдя нужную страницу, Савицкий показал подпоручику запись, о погребении мая семнадцатого дня, наложившего на себя руки Романа Часовитина. Не решитесь ли вы утверждать, что в мае месяце в Николаевском заводе свирепствовал повальный мор, и покойников не успевали хоронить, и тело Романа Часовитина ожидало погребения двенадцать дней, вряд ли можно было сохранить его от тления. разве что бальзамировали его каторжника, как египетского фараона. Подпоручик устало опустился на стул и подпер кулаком поникшую голову, но быстро взял себе в руки и, встав по форме, сказал твердо. — Записи свидетельствуют против меня, господин Савицкий, но я не отступлюсь от сказанного мною, и если позволено будет мне возвратиться на Николаевский завод, Докажу, что все действия управляющего оном титулярного советника Тирста обращены не к интересу казны, а лишь к интересам господина Лазебникова. Прошу доложить мою просьбу его высокопревосходительству. Советский ответил строго официально. Его высокопревосходительство находится в Амурском крае. Просьбу вашу доложу председательствующему в Совете. «Генерал-лейтенанту Венцелю, доложу и свое мнение, не принимать во внимание вашей просьбы. Буду искать правды у главного горного ревизора», — воскликнул подпоручик и с тем удалился. Дубравин знал, что управляющий горным отделением Савицкий был известен своей неподкупной честностью. И благодаря этому пользовался в пределах подведомственных ему вопросов почти неограниченным влиянием на генерал-губернатора. И хотя генерал-адъютант Корсаков пребывал в отсутствии, было более чем вероятно, что замещавший его в совете генерал-лейтенант Венцель также, несомненно, посчитается с мнением генерал-губернаторского любимца. Удивляло другое. Как Савицкий, отличавшийся не только честностью, но и проницательностью, не разглядел всей закулисной возни вокруг вопроса о продаже Николаевского завода? Подпоручик догадывался, что отвергнутые им в Николаевском заводе лазебниковские деньги нашли здесь, в Иркутске, готовые карманы в мундирах чиновников горного отделения. Конечно, это обошлось Лазебникову подороже, но ясно было, что Ерыгин не жалел денег своего доверителя. И неудивительно. Отдавались сотни рублей, а возвратиться в кассу Лазебникова должны были сотни тысяч, а может быть и миллионы. И если подпоручик мог поручиться за честность Савицкого, то столь же уверен он был, что многие из его помощников основательно ознакомились с запахом лазебниковских кредиток. Не знал подпоручик другого, что отозван он был из Николаевского завода не по совету и настоянию кого-либо из подкупленных помощников Савицкого, а по личному указанию его высокопревосходительства. Незадолго до отъезда на Амур Генерал-губернатор виделся с архиепископом Иннокентием. После того, как были согласны решены все вопросы, связанные с Амурской экспедицией, архиепископ сказал, «Не хотелось бы отвлекать мысли ваших от предстоящих высоких и светлых дел, но из малых зерен зла произрастают тучные плевелы, заполняющие ниву». и ознакомил генерал-губернатора с письмом отца Амвросия о предосудительном поведении подпоручика Дубравина. Как и предполагал Тирст, генерал-губернатор заглянул в формулярный список подпоручика и, утвердясь в мнении, что совершенный не случайный проступок, а достойное осуждение свойства испорченной натуры, приказал немедленно отозвать Дубравина в Иркутск. Не зная этого, подпоручик возлагал большие надежды на заступничество главного горного ревизора, генерал-майора Боротси де Эльса. Генерал-майор строил Николаевский завод и был награжден за проявленное при сооружении завода отличное усердие к исполнению обязанностей службы и родения о сохранности польс казенных предусмотрительности, и примерное бескорыстие орденом святой Анны второй степени с императорской короной. Самая мысль о продаже завода в частные руки казалась ему кощунственной, и он, конечно, должен был поддержать подпоручика и помочь ему вывести Тирста на чистую воду. Два генерала, сидевшие за оживленной беседой в губернаторском кабинете, разительно отличались наружностью своей друг от друга. Военный губернатор, генерал-лейтенант Густав Карлович Венцель, как истый потомок тевтонов, был высок, широкоплеч, костист и белобрыс. Впрочем, о последнем можно лишь догадываться, так как губернатор был совершенно лыс. В сидевшем напротив генерал-майоре Петре Антоновиче Бороцци де Эльсе сказывалась южная кровь. Рост он был ниже среднего, склонный к полноте, черноволосый и смуглый. — Мне думается, Густав Карлович, — говорил Бороцци де Эльс резким слегка гортанным голосом, — вы превратно истолковываете письмо его высокопревосходительства министра финансов. Он представляет окончательное решение вопроса на благоусмотрение местного начальства. Однако же мнение министра выражено вполне определенно, — возразил Венцель. Он и флегматичностью своей являл полную противоположность порывистому Бороцци де Эльсу. Справедливо. И все ж таки министр не отвергает наших доводов. Извольте выслушать, Густав Карлович, и вы признаете, что недостаточно весомы. Завод сей нужен казне. В высочайше утвержденных правилах об управлении заводом указано, что целью его учреждения является снабжение края железом, железными и чугунными изделиями. В интересах казны, всемерное развитие края сибирского, изобилующего столь великими богатствами, Именно по недостатку железа сдерживается добыча золота и серебра, развитие судоходства на Великих Сибирских реках. А если взять во внимание нужды присоединенного вновь к державе российской Амурского края, то важность его завода еще возрастает. Я смелюсь заметить, Густав Карлович, прибыли или убытки самого завода Ничтожное имеет значение против пользы, конечной от деятельности завода, проистекающей. «Здесь вы вступаете в противоречие с министром», — снова столь же флегматично возразил Венц. «Да ведь самое трудное позади, Густав Карлович», — воскликнул Бороцци де Эльс. «Сейчас завод может и должен давать прибыль, однако же не дает». Принимались мною меры к выяснению причин всего. К сожалению, посланный в завод подпоручик Дубравин отозван. Полагал бы полезным вернуть его в завод. Подпоручик Дубравин отозван по указанию его высокопревосходительства, как серьезно скомпрометировавший себя. Пустое, Густав Карлович, махнул рукою бороться до эльс. Кто из нас молод не бывал? Убежден, что Михаилу Семеновичу пристрастно донесли, но если так, готов ехать сам. Не имеет смысла, Петр Антонович, на следующем заседании совета надлежит определить мнение по письму министра финансов. И каково же ваше мнение? Напрямик спросил Бороцци де Эльс, глядя при этом так, как если бы не Венцель, а сам он был старшим в чине и должности. Венцель отвечал с обычной невозмутимостью. По моему глубокому убеждению занятие промышленностью равно и торговлей не свойственно казне. Назначение правительства и местных властей управлять, а каждое сословие должно заниматься своим делом: крестьяне хлебопашеством, мещане ремеслами, купцы и фабриканты торговлей и промышленностью. Власть же государственная, должна быть властью. Однако же сам Петр Великий положил начало казенным заводам, возмутился Бороцци де Эльс. «Другое было время, Петр Антонович, — назидательно произнес Венцер. надлежало Европу догонять, посему и потребовались во всем экстраординарные меры. Ныне, слава богу, нет в том надобности». Насколько мне известно, Густав Карлович, возразил боротти де Эльс, генерал Корсаков, следуя начинаниям предшественника своего графа Муравьева Амурского, не пренебрегает казенными производствами. Венцель в первый раз позволил себе улыбнуться. Генерал-губернатору сейчас как никогда нужна поддержка министра финансов для того, чтобы. достойно завершить главное из начинаний графа – благоустройство присоединенного графом Амурского края. И генерал Корсаков не склонен, тем более по частному вопросу, вступать в противоречие с министром. Об этом Михаил Семенович сам предварял меня перед отъездом. И даже если бы придерживался я других взглядов, Должен следовать мнению его высокопревосходительства, ибо председательствую в Совете по его поручению. После того, как председательствующий в Совете столь ясно изложил существо дела, продолжать беседу не имело смысла, и главный горный ревизор, учтиво откланившись, удалился глубоко удрученно. Приходилось уступать, что было не в его характере. Если бы дело было только во мнении министра финансов, Бороцци де Эльс не остановился бы перед рапортом на высочайшее имя. Но идти против ясно выраженной воли генерал-губернатора он не мог. Генерал-адъютант Корсаков был не только начальником, но прежде всего преемником и продолжателем дела графа Амурского, и в качестве такового, был для большинства служивших с ним авторитетом непререкаемым. В то самое время, когда главный горный ревизор Бороцци де Эльс тщетно пытался предотвратить продажу Николаевского завода, наиболее именитые иркутские купцы, числом до семи, собрались в ресторане Гринберга на углу Большой и Тихвинской. Человек, мало знакомый с торговым миром Иркутска, не усмотрел бы в этом сборище ничего необычного. Тем более, что был отличный повод. В ресторан поступила свежая партия астраханских балыков. Добрая рыбка водилась и в Сибири, но в искусстве ее обработки местные мастера далеко уступали астраханцы. А купцы иркутские, как, прочим, и всякие иные, Любили и умели покушать. Необычным было другое. Впервые за многие годы в одной компании собрались Лука Семенович Лазебников и городской голова, тоже коммерции советник, Гордей Никитич Жабинов. Уже одно это обстоятельство свидетельствовало, что помимо астраханских балыков, еще и какая-то другая, более существенная причина. привела в ресторан Гринберга почтенных отцов города. Накануне поздно вечером, когда Лука Семенович Лазебников собрался уже отходить ко сну, заявился запыхавшийся и возбужденный его доверенный стяпчий Ерыгин и, отирая градом катившийся пот, сказал одно только слово «Решено — «Решено». И вслед за тем выложил на стол список, в коем значились фамилии двух петербургских купцов, Одного Казанского и шести Иркутских. Усмотрев в списке фамилию Жабинова, Лука Семенович нахмурился и после довольно продолжительного совещания с Ерыгином сказал ему под конец «Действуй!» Ерыгина как ветром сдуло, а Лазебников снова уткнулся в оставленный стряпчим список. «Жабинов! С этим не договоришься!» Если выйдет на торги, не отступится. Может плюнуть на это дело? Нет, чтобы Лазебников Жабиного уступил, не бывало такого и не будет. А чем черт не шутит, когда Бог спит? Вдруг да и вывезут Ерышкины пельмени. Семеро купцов чинно усаживается за стол. На одном торце Лазебников возвышается горою тучный, краснолицый, скуластый, сокладистый, прошитый сединой бородой. На другом Жабинов по сухощавости выглядит он еще выше Лазебникова, и лицо у него сухое, нос не русский, тонкий, с горбинкой. Заметно, что его более коснулась цивилизация. Взамен патриархальной бороды... У него холеные чиновничьи бакенбарды чрезмерно темного цвета смотреть друг на друга не смотрят но и из виду не упускают остальные пятеро с бородами всех цветов от черного до сивого по обе стороны вдоль стола в полголоса переговаривается между собой не спуская глаз с двух главных воротил вокруг стола хлопочет ерыгин покрикивая на официантов. Наконец, все в ажуре, бокалы наполнены, официанты по знаку Ерыгина выходят. Лазебников с трудом, вытаскивая из-за стола свое тучное чрево, встает. — Уважаемые господа! Но его перебивает Жабинов. Лука Семенович, довольно, что с тобой встретились. Уволь от повинности на халуя твоего смотреть. Ярыгин, немало не оскорбясь, жестом удерживает доверителя своего от возражений и, обменявшись незаметным взглядом с высоким и иконописного вида стариком, с длинной седой бородой и побуревшей лысиной, что сидит справа от жабиного, с достоинством удаляется. Уважаемые господа, вновь возглашает Лазебников трубным голосом. Надо быть всем ведомо, что объявлены торги на продажу Николаевского завода. Кабы неведомо, по что бы нас звал, — говорит один из бородачей на ухо другом. Завод один, а нас семеро, — продолжал Лазебников. — Да еще иногородние приплелись, ну, они не в счет, им с нами не тягаться. — А вот нам... Не резон друг другу на пятки наступать. Порешили бы здесь дело полюбовно. — Вишь, старая лиса, не как бы откупиться хочет, — шепчет тот же бородач соседу. — Завод не стоит более той суммы, что заявлено на торги. Ежели мы цену набьем, то лишь к своей невыгоде, стало быть, надо полюбовно. — Ты первый отступаешься, Лука Семенович? с насмешкою бросает Жабина. — По что торопиться, Гордей Никитич? Надива простодушно отвечает Лазебников. — У меня всего и дело, что торговляшка, не как у тебя, и городские хлопоты, и судные кассы, и откупа, соображая, к чему тебе лишняя обуза. — Благодарствую за заботу, Лука Семенович. Остальные пятеро молчат, внимательно прислушивается. Выпьем поединой, говорит Лазебников. Сыт до да пьян завсегда добрее, а вось скорее договоримся. Ваше здоровье, дорогие гости. Гости пьют и закусывают. Похваливают балычок. После второй начинается разговор в полголоса. После третьей в полный голос. Только Лазебников и Жабинов молчат, уступая друг другу очередь ходы. Наконец поднимается высокий старик с кирпичной лысиной. — Уважаемые господа купечество, говорит он, поглаживая сивую бороду, — дозвольте по старшинству лет слова молвить. — Говори, Зиновий Яковлевич. — Уважаемые господа купечества, — повторяет Зиновий Яковлевич, — по любовным уговорам дело сего решить нельзя. Товар один... а купцов полна за столица. А пальцы-то, он протягивает жилистую растопыренную пятерню. У каждого к себе гнуться. Вестима, кричат с обеих сторон стола, стало быть, пусть Бог решит. Ему виднее. Кому удачу, кому не задачу. Лазебников хмурится. Видать, недоволен. Жабинов пристально всматривается в старика. Зато остальным предложение явно по душе. Теперь шансы выравниваются. — Дело, — говоришь, Зиновий Яковлевич. — Как Бог рассудит. — Вот и выходит, полюбовно. Жабинов косит глазом на Лазебникова, тот упорно молчит. — Жребий предлагаешь, Зиновий Яковлевич? — спрашивает Жабинов. — Жребий, — Гордей Никитич. — Каким манером? — Сразу шум. Каждый кричит свое. «Шары принесть, раскинуть на картах, семь горошин в шапку!» «Господа купечество, обождав, пока стихнет шум, степенно говорит Зиновий Яковлевич. Ведь мы на обед пришли, а после Балычка он уважительно кланяется Лазебникову. Хорош Балычок! Лука Семенович! Тает во рту!» А после оболочка самое время пельмешек отведать. Он расстегивает кафтан и срезает ножом с жилета выпуклую бронзовую пуговицу. Затем наливает себе водки и бросает пуговицу в стакан. Чтобы не побрезговали. Вот так стало быть. Кому счастливый пельмень, тому и завод. Жабинов смотрит на Лазебникова. Тот пожимает плечами, как бы желая сказать, — Не затем я вас звал, да против всех не пойдешь. Повар и три подручных поваренка защипывают пельмени. Купцы стоят тут же, смотрят. Все пришли на кухню, кроме Жабинова и Лазебникова. Эти сочли ниже своего достоинства. На черных противнях белыми рядами комочки теста, начиненные мясом. И хотя пуговица еще в руках Зиновия Яковлевича, и каждый пельмень напротив не просто пельмень, кажутся они какими-то особенными. Три сотни, сообщает повар. И еще один. Зиновий Яковлевич подает повару пуговицу. Повар кладет пугвицу на ладонь, и подбрасывает, словно определяет навес. вес. «Поди, много потянет!» «На четвертную, — без улыбки отвечает Зиновий Яковлевич. И то, — говорит повар, — проворно защипывает счастливый пельмень и кладет его отдельно от прочих. Теперь уже все смотрят только на этот пельмень. «Вали в котел!» Командует повар подручным и снимает с противня упрятанную в тесто пуговицу. Начищенные до блеска медные кастрюли давно уже кипит на раскаленной плите. Белые шарики, срываясь с противня, один за другим скатываются в кипящую кастрюлю. — А ну, давай, овечка, в стадо, — говорит повар и бросает туда же замаскированную пуговицу. Сам хозяин ресторана, юркий и подвижный, беспрерывно подмаргивающий левым глазом, раскладывает пельмени по тарелкам. Потом наполняет бокалы и, отдав общий поклон, выходит. Лазебников поднимает бокал. — За счастливого! От наваристого бульона исходит щекочущий ноздри вкусный запах. Пельмени у Гринберга, как всегда, на славу. Но сегодня, кажется, никто не замечает их вкуса. Едят с деловитой сосредоточенностью, каждый на свой манер. Самый молодой из всех, прикренистый, с коротко подстриженной черной бородой, ест торопливо, обжигаясь горячим бульоном, не успевая прожевывать, следя, лишь бы примять зубами, не дай бог проскочит в утробу, заветная пуговица. а сосед его, похожий на монгола, с темными раскосыми глазами, напротив ест осторожненько, по одному пельменю, предварительно придавливая каждый в тарелке ложкою. Жабинов и Лазебников больше смотрят друг на друга, нежели в тарелке, едят медленно, как бы пережидая один другого. Лазебников, положив пельмень в рот, тут же прикусывает хлеб. — Маловато заказал. На хлеб налегаешь, — язвит жабинов. — По-христиански, — отвечает Лазебников, — и что покойный родитель мой наказывал, — мясо без хлеба не ешь. И только высокий старик с коричневой лысины, приправив блюдо перчиком и уксусом, ест со смаком и удовольствием. Время от времени он, не дожидаясь общего тоста, наливает себе водки, выпивает и, вкусно крякнув, закусывает дымящимся в ложке пельменем. Молодой чернобородый купец первым съедает свою порцию. Какое-то время тупо смотрит в тарелку, потом заглядывает в пустую фарфоровую супницу, стоящую посреди стола. И вдруг хватает тарелку и, что из силы, швыряет В высокое почти до потолка зеркало в простенке. Промахивается. Тарелка попадает в бархатную штору, Которую задернуто окно, Падает на пол и разлетается на куски. — Так, твою! — хрипит чернобороды. И тут сорвалось. И жадными налитыми кровью глазами Шарит по чужим тарелкам. Вторым отодвигает тарелку Зиновий Яковлевич. «На все воле Господня», — говорит он, истово перекрестившись, и наливает себе бокал золотистой мадеры. Один за другим еще трое, кто с шуткой, кто с проклятием, присоединяется к компании неудачников. Остаются двое — Жабинов и Лазебников. Наконец и у них в тарелках по последнему пельменю. Лазебников тянет руку первым, Кладет пельмень в рот, отщипывает кусочек хлеба и, выплюнув пуговицу в ладонь, говорит «Попалась сердешная». Жабинов бледный, сжав в ниточку тонкие губы, кладет на стол бесполезную ложку. Одинокий пельмень, издевательски прищурясь, смотрит на него со дна тарелки. «Но!» — Лука Семенович, — говорит Зиновий Яковлевич, — должен ты мне теперь золотую пуговицу пришить. — Алмазной не жалко, Зиновий Яковлевич, — отвечает Лазебников и, грохнув кулаком по столу, так что подпрыгивает посуда, кричит. — Шампанского! Цыганочек! На следующий день Ерыгин только с третьего захода прорвался к своему доверителю. С утра не пускали, почивает. Лазебников принял его в своем кабинете, увешанном вперемешку иконами и весьма фривольными картинами на мифологические сюжеты. И сам хозяин, восседавший за столом в широченном халате, с головою повязанный мокрым полотенцем, мрачной от жестокого похмелья, имел отдаленное сходство с рассерженным Зевсом. — Ну что тебе? — спросил он весьма неприветливо. — Отчетик утвердить, и какие будут распоряжения? — Эко тебя приспичило. Ну, читай. Ерыгин развернул заготовленный список. — Подпоручику Дубравину 500, генерал -губернаторской 2000. 2000 — пятьсот, столоначальнику генерал-губернаторской канцелярии — две тысячи. — Столоначальнику две тысячи? — крякнул Лазебников. Не густо ли? Он поди в год две сотни получает, а тут в раз две тысячи. Не один ведь он в канцелярии, пояснил Ерыгин и продолжал. Зиновью Яковлевичу, вычеркни, с ним у меня свой счет тебя некасаемой. Ерыгин непрекословие вычеркнул. Повару двадцать, пять, а этому за что? возмутился Лазебников. Защипывал счастливый пельмень и вовремя спротив не снял. Ловкачи, покрутил головой Лазебников. Пельмень защипнуть двадцать пять рублей. Да за такую цену я сам согласен с утра до вечера пельмени вертеть. Всего две тысячи пять рублей, подытожил Ерыгин. Да еще сколько будет вашей милости.. За дорожные прогоны в заводы обратно и за хлопоты? Прибрось на прогоны и хлопоты пятьдесят и за выдумку сотню. Премного благодарен, — поклонился Ирыгин, а сам подумал. Сквалыго ты стал к старости. Кабы не подпоручика дурость, так не стоило бы овчинка выделки. — Все? — грубо спросил Лазебников. «Иногороднее еще», — напомнил Стряпчи. «Ни копейки не дам», — отрезал Лазебников. «Скажи им, чтобы по-хорошему. А то и амбары у них деревянные, а товары горючие. Долго ли до греха? Так-то вот, понятно?» «Понятно», — подтвердил Ерыгин. И чтобы подольститься к хозяину, сказал, подмигнув. — А ловко, видать вы, Лука Семенович, с пуговкой-то управились. — Ловко! — сделанным неудовольствием проворчал Лазебников. — Заставил меня на старости лет иллюзионы показывать. Грех один. Зажал ее в кулаке. А как в рот положить? Спасибо дураку тережке, как хватил тарелкой об стену. Все глаза отвели, а я ее за щёку. Жую по пельмешку, а сам трясусь, как бы не сглотнуть ее окаянную. Страх он отерпелся. Ну и выплюнуть бы сразу, вот где она. Ишь ты какой скорый! Мне, Гордея Никитичи надо было поманежить. Он каждый пельмень ровно ежа глотал. И, отпуская Ерыгина, распорядился. Заготовь Тирсту доверенность на управление заводом.